1981. Семейный филиал военторга. Брежнев любезно предлагает Щелокову повышение. Тому, по мнению многозвездного генсека, вполне по уровню занять должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Несколько раз предлагает. Однако министр МВД прекрасно понимает, что у него не будет таких возможностей для воровства на новом посту. И отказывается. Трижды. В январе, апреле, октябре. Расчистить поляну для своего зятя Леониду Личу не удалось. Министр под себя открывает трешку. Филиал номер три универмага Московского гарнизонного военторга. Согласно бумагам, для обслуживания оперативных сотрудников аппарата МВД СССР. Однако это просто семейная лавочка, куда заказан вход даже высшим чинам министерства. Щелоковские девочки – жена, дочь и супруга сына – отбирали на закрытых складах разноэкспорта импортные товары, и их-то потом завозили в эту самую трешку. Ежегодно там закупалось техники, мебели и одежды на 65-75 тысяч рублей. Подруга Галины – Единственная, которая потом навестила ее в психушке, об этом ниже, Нонна Васильевна Шилашова, жена Игоря Николаевича Щелокова, сына любимого брежневского министра, отправляясь на летний отдых в Пицунду, загружала служебный самолет МВД Ту-134 так называемым «дефицитом». В деле вообще много прелестных мелочей. Например, перцу, который сочинял диссер для дочери министра, с августа 1981 по январь 1983 года бесплатно предоставили одну из служебных дач МВД. Плюс звание полковника милиции с соответствующим денежным содержанием 548 рублей в месяц. По Щелоковским письмам в Моссовет под видом служебных спецобъектов в его личное распоряжение выделили 9 квартир,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 Подчеркивается при этом, что указанная деятельность имеет место в иной, более важной среде, нежели потерпевшие разгром и дискредитировавшие себя в глазах общественного мнения так называемые правозащитники. Изучение обстановки среди русистов показывает, что круг их сторонников расширяется и, несмотря на неоднородность, обретает организационную форму.